Они проехали рощу растущих на сухом склоне хинных деревьев с ярко-желтой корой. Из-за недостатка воды деревья погибли, их голые ветви свисали, как руки паралитика. Наконец поднялись на вершину хребта. Дымка раздула ноздри и замотала головой. Вихрь тоже был взбудоражен, он начал подпрыгивать и вставать на дыбы. «Негодник!» Фен легонько хлестнул его по шее прутиком папируса. «Угомонись!» Потом обратилась к Таите. «Что их так взбудоражило, маг?» «Разве ты не чувствуешь запах?» — спросил Таита. «Холодный и сладкий, как аромат цветков кигелии». «Теперь чувствую», — ответила Фен. «Но что это?» «Вода», — сказал он и указал вперед. На юге виднелось серебристое облако, а под ним, от одного края горизонта до другого, протянулся изгиб вечной голубизны. Наконец-то на Лубаале. На гребне хребта стояла прочная ограда из толстых заостренных бревен. Ворота были открыты, и они въехали в покинутый город тамафупа Очевидно, когда-то он был центром процветающей многолюдной общины. Пустые дома казались роскошными и великолепно крытыми, но над городом висела угрюмая тишина. Таита и Фен повернули, выехали из ворот и позвали остальных. В ответ на их крик, вспотевшие, задыхающиеся насильщицы доставили Калулу. Собравшиеся у ворот Тамафупы, Были задумчивы и серьезны. Все смотрели на голубое озеро вдали. Первым нарушил молчание Таита. «Исток нашей матери Нила!» «Край земли!» — отозвался Калулу. «За этой водой нет ничего, кроме пустоты и лжи!» Таита оглянулся на укрепление Томофупы. «Мы в опасной местности и окружены множеством враждебных племен. Превратим этот город в свою крепость, когда двинемся дальше», — сказал он Мирену. «Оставим здесь Хилта и Шабака с их людьми, пусть укрепят стены и приготовятся отражать нападение, а тем временем Калулу отведет нас к таинственным красным камням». Утром они двинулись дальше, в последний короткий поход, завершающий путешествие, которое заняло больше двух лет. Ехали вдоль русла, часто по песчаной пересохшей его середине, миновали очередной изгиб и за поворотом увидели обточенные водой скалы, а над ними точно крепостная стена огромного города Возвышалась сплошная преграда из красного гранита. «Во имя гора, сына Иосириса, его божественного отца!» — воскликнул Мирен. «Что это за крепость? Цитадель какого-нибудь африканского императора?» «Это красные камни», — негромко ответил Калулу. «Откуда они взялись?» — спросил таит удивленный не меньше своих товарищей. «Какой человек или демон это сделал?» «Не человек», — сказал Калулу. «Это дело нечеловеческих рук». «Но чьих?» «Позвольте мне сначала показать их вам. Потом мы сможем поговорить». Они осторожно приблизились к красным камням, и когда, наконец, оказались под самой каменной стеной, перегородившей Нил, Таито спешился и медленно пошел вдоль ее основания. Фен и мирен последовали за ним. Иногда они останавливались и осматривали поверхность стены. Она была обточена водой, как воск, натекший из свечи. «Камень когда-то был расплавлен», — заметил Таита. «Он застыл в этой фантастической форме». «Ты прав», — подтвердил Калулу. Именно так и была создана стена. Это невозможно, но перед нами сплошная каменная поверхность. Никаких соединений, никаких зазоров между отдельными глыбами. По меньшей мере, одна щель есть. Фен указала вперед. Своими острыми глазами она заметила в центре стены узкую полоску от гребня до самого подножия когда добрались до нее таита достал кинжал и попытался ввести лезвие в щель, но та оказалась слишком узкой лезвие углубилось только на толщину первой фаланги мизинца поэтому мы называем ее красные камни а не красный камень сказал калулу стена разделена на две части таита опустился на одно колено чтобы осмотреть Нижнюю часть стены. Это не базальт древнего основания речного дна. Стена проходит через него, словно выросла из центра земли, подобно гигантскому грибу. Материал стены, похоже, отличается от всего окружающего. «И опять ты прав», — сказал Калулу. «Его нельзя обработать или отколоть кусок, как от других камней». Если приглядишься, увидишь внутри красные кристаллы, от которых он получил свое название. Таита наклонился поближе, и крошечные кристаллы, из которых состояла стена, отразили солнечный луч и сверкнули, как маленькие рубины. «В этом нет ничего непристойного или неестественного», — негромко сказал Таита. Он вернулся туда, где в носилках сидел Калулу как это появилось здесь. «Точно не скажу, маг, хотя я был здесь, когда это случилось. Если ты очевидец, почему же не знаешь, что произошло?» «Объясню позже», — сказал Калулу. «Пока достаточно сказать, что это видели многие». Однако пятьдесят легенд по-разному описывают это событие. «Вся эта стена — нечто фантастическое», — заметил Таита. «Возможно, семена истины скрыты в какой-нибудь легенде или предании». «Возможно», — Калулу согласно кивнул. «Но давайте сначала поднимемся наверх стены. Вы еще многое должны увидеть». Пришлось вернуться по речному дну и найти место, где можно было бы подняться на берег. По берегу они вернулись к стене из красного камня. Я подожду здесь, сказал Калулу. Подъем слишком труден. И он указал на гладкую, почти отвесную стену. Начали осторожно подниматься. Кое-где приходилось ползти на четверинках. Но, наконец, они оказались на закругленном гребне красных камней и оттуда увидели озеро. Таита заслонил глаза от солнечного света, отраженного от поверхности воды. Поблизости темнело множество мелких островов, но за ними он не видел суши. Он оглянулся туда, откуда они пришли. Далеко внизу виднелась крошечная фигурка. Калулу смотрел на них снизу. Кто-нибудь пытался добраться до противоположного берега озера? Крикнул ему Таита. Противоположного берега нет! крикнул в ответ Калулу. Только пустота! Вода плескала со стену всего в пяти локтях под ними. Таита посмотрел на сухое речное дно и прикинул разницу в высоте стены с наружной и внутренней стороны».